В часов мистер Осборн возвращался к обеду, который проходил у них в полном молчании, редко нарушаемом, за исключением тех случаев, когда он бронился и бесновался, если какое-нибудь блюдо было ему не по вкусу. Два раза в месяц у них обедало угрюмое общество знакомых Осборна, люди его возраста и положения. Старый доктор Галп с женой из Блумсбери-сквер, старый мистер Фраузер, адвокат с Бетфорд-Роу, важная персона, вращавшаяся в силу своих профессиональных обязанностей в кругах Вест-Эндской знати, старый полковник Ливермор, когда-то служивший в Бомбейской армии, и миссис Ливермор с Апер-Бетфорд-Плейс, адвокат мистер Тоффи и миссис Тоффи, а иногда и старый судья сэр Томас Кофин и леди Кофин с Бетфорд-сквер. Сэр Томас был известен суровостью своих приговоров, и когда он обедал у Осборна, к столу подавался особый темно-красный портвейн. Все эти и подобные им господа в свою очередь давали напыщенному коммерсанту с Расселсквер такие же напыщенные обеды. Выпив вино, они поднимались наверх и торжественно играли в вист, а в половине одиннадцатого за ними приезжали их экипажи. Многие богатые люди, которым мы, бедняки, имеем привычку завидовать, постоянно ведут описанный образ жизни. Джейн Осборн почти не встречала в доме отца мужчин моложе 60 лет, и, пожалуй, единственный холостяк, появлявшийся у них, был мистер Сморк, знаменитый дамский доктор. Я не могу сказать, чтобы монотонность этого ужасного существования ничем не нарушалась. Дело в том, что в жизни бедной Джейн была тайна — воспоминание о которой заставляло отца беситься и хмуриться ещё больше, чем его характер, гордость и неумеренность в еде. Эта тайна была связана с мисс Уирт, у которой был кузен-художник, некий мистер Сми, впоследствии прославленный портретист, член Королевской Академии. Было время, когда он довольствовался тем, что давал уроки рисования светским дамам. Теперь мистер Сми забыл, где находится Рассел Сквер, но в 1818 году он с удовольствием посещал его, давая уроки мисс Озборн. СМИ, ученик Шарпа с Флит-Стрит, этого беспутного, беспорядочного человека, неудачника в личной жизни, но одарённого и следующего художника, был, как мы сказали, кузеном мисс Уирт, и она познакомила его с мисс Озборн, рука и сердце которой после нескольких неудачных романов были абсолютно свободны. Он воспылал нежностью к этой леди и, по-видимому, зажёг такие же чувства в её груди. Мисс Уирт была поверенной их тайны. Не знаю, покидала ли она комнату, где учитель и ученицы рисовали, чтобы дать им возможность обменяться клятвами и признаниями, чему так мешает присутствие посторонних лиц. Не знаю, надеялась ли она, что её кузен в случае женитьбы на дочери богатого коммерсанта уделит ей часть богатства, которое она помогла ему приобрести, Достоверно только то, что мистер озборн проведав каким-то образом об этом, вернулся неожиданно из Сити и вошел в гостиную с бамбуковой тростью в руке, застал там учителя, ученицу и компаньонку, трясущихся и бледных, и выгнал учителя из дома, клянясь, что переломает ему все кости, а через полчаса уволил мисс Уирт. Он сбросил с лестницы её чемоданы, растоптал картонки и грозил ей вслед кулаком, пока наёмная карета отъезжала от дома. Джейн Осборн несколько дней не выходила из спальни. Ей не позволили больше держать компаньонку. Отец поклялся, что она не получит ни шиллинга, если выйдет замуж без его согласия. А так как ему необходима была женщина для ведения хозяйства, он вовсе не желал, чтобы она выходила замуж. Таким образом, ей пришлось отказаться от всяких планов насчёт устройства своих сердечных дел. Пока жив был её папа она была обречена на образ жизни, только что описанный, и должна была довольствоваться положением старой девы. У Марии, между тем, что не год, появлялись дети, каждый раз всё с более звучными именами, и связь между сёстрами становилась всё слабее. Джейн и я... «Вращаемся в совершенно различных сферах», — говорила миссис булок «Но, конечно, я смотрю на нее, как на сестру». «Это значит...» «Впрочем, что это может значить, когда леди говорит, что она смотрит на Джейн, как на сестру?»